Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Саша Филипенко. Кремулятор. Роман. Читает Анатолий Белый. Часть первая. Следствие. Обыск и арест проводят 23 июня 1941 года. На все про все уходят 6 часов. Работа привычная. Привычная. Однако атмосфера нервная, всего день как объявлена война. Пока Брестская крепость сдерживает невообразимое давление фашистской машины, в столицу Советского Союза накрывает волна незаметных изъятий. В квартирах и в парках, в институтах и в наркоматах вяжут потенциальных шпионов. Несмотря на размах мероприятия, задержаний не так уж и много. Арестовывают всего 177 человек. в которых бдительные советские органы видят предателей и троцкистов, бактериологических диверсантов и прочих. Для заключения под стражу существует и такая графа. Цифры столь незначительны, потому что с большинством линейников разобрались еще в 37-м, когда только по подозрению в работе на Польшу к расстрелу были приговорены более 100 тысяч человек. Если быть точным, 111 тысяч – 91 тысяч. Действительный штат польской разведки не насчитывает и 200 агентов по всему миру. Ну что уж тут поделаешь? Ты же знаешь, милая, наши старательные органы уничтожают впрок и наверняка. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Переворачивая мою библиотеку, замечает один из чекистов. От грубости этой крохотную квартирку начинают выворачивать вещами, и меня выводят на улицу. В пользу следствия они изымают восстановленный военный билет, записные книжки, 6 штук, и разного рода письма в количестве 30. Кроме этого, проводящих обыск товарищей Козлова и Лягина интересуют адреса и телефоны на 76 листах, личная переписка почти 200 страниц и 3 книги: о магии, о шундистах и о карма-йоге. Вечером того же дня меня доставляют во внутреннюю тюрьму НКГБ, где фотографируют, опрашивают для анкет и отбирают взятые с собой вещи. Одеала серая байковая, одну штуку. Просто ней, ХБ, две штуки. Полотенце, две штуки. Наволочки, две штуки. Платки носовые, шесть штук. Рубашки разные, две штуки. Трусы ХБ, одна штука. Носки разные, две пары. щотку зубную одну штуку, мыло простое один кусок, салфетку одну штуку. Всё это собрано мною в попхах, всё это, конечно, более ни к чему. Оставшись в камере, я не скулю, не плачу, и не бьюсь головой о стену. Произошла ошибка. О нет, подобных глупостей взываю к надзирателям я не кричу. Бессмысленные и пошлые проявления человеческих эмоций меня не занимают, а потому, сев на холодный пол, я без особенного интереса разглядываю клюв, высиживающий меня на сетке. «Расстреляют тебя?» — совершенно бестактно спрашивает он. «Нет». «Почему?» «Потому что шесть французских платков отобраны, но одну советскую простынь они все-таки выдают». Смерть есть моё первое детское воспоминание. Однажды, задолго до ареста, в одном из изъятых теперь дневников запишу я. Каждый день, куда бы мы ни шли вместе с мамой, путь наш непременно пролегает через сельское кладбище. Иногда мама останавливается возле какого-то креста, чаще, ускоряя шаг, проходит мимо. Неизменно одно, даже если нам нужно месить грязь в совершенно другом направлении, Каждый день мы оказываемся здесь, петля. Научившись складывать буквы в слова, я поражаюсь однажды, что на кресте выведены моё имя и фамилия. Мама, это для меня? Сюда меня положат, когда я вырасту. Нет, глупенький, здесь похоронен твой родственник. Тебя назвали в честь него. Каждый день мы проходим мимо могилы с моим именем, и я обещаю себе, что никогда не умру. И вытри кровь, пожалуйста, с любовью говорит мне мама. Как ты помнишь, с самого детства у меня плохие сосуды. Первый московский допрос проходит стремительно и комично. Следователь поздравляет меня с наступающим 55-м днём рождения и заявляет, что перед ним шпион. На какую именно разведку я работаю, он не уточняет, однако, раскрыв юную, хрупкую, еще совсем абитуриентку папку, не поднимая глаз, для чего-то наигранно щелкает языком и добавляет только, что Нестеренко Петру Ильичу светит 58-я статья. И спокойно спрашиваю я. Уводите! Вдруг чеканит он. Фальстарт. Попробуем заново. В течение четырех месяцев это бессмысленное представление то и дело повторяется, словно в гимназии. Следователь усаживает меня на стул, строго отчитывает и задает совершенно бестолковые вопросы. Кто? Зачем? Почему? Затем он для чего-то пробует меня напугать, однако, не имея времени на полноценные пытки, таких, как я, у него полна горница, всякий раз делает это довольно поверхностно и штатно. Убедившись, что я не собираюсь свидетельствовать против себя, дознаватель вновь и вновь тяжело вздыхает и приказывает меня вывести. Глупо, но мы буксуем. Следователь злится, мяч на моей стороне. Как бы странно это ни звучало, но летом и осенью сорок первого года я имею некоторый перевес. Время теперь работает на меня. Тридцать седьмой, по которому так тотальгирует мой дознаватель, прошел... Обновлённое квазиправосудие требует от него пускай и формальных, однако, допросов. Возможно, и выбитых, но всё же свидетельств, валяй и лжё. Увы и ах, но просто так меня теперь не расстрелять. В границах осаждённой Москвы следователю положено потрудиться, как и в любом другом советском дельце, выполнить хотя и совершенно бессмысленную, однако, норму. Этому бесполезному человеку Необходимо хоть что-то на меня накопать. А контекст между тем препятствует. Немцы стоят уже у Москвы. Гитлер приказывает выслать своим солдатам парадную форму. И пока одни жители столицы учат первые немецкие слова сочетания: Гутен таг, Ви ист ире Штимунд, И хайль Гитлер, другие набивают помойки портретами всесильных Ленина и Сталина. От нас крыс сжигаемых документов чернеет земля, и самый частый звук теперь хруст не снега, но рвущихся партийных билетов. В этой ситуации моему дорогому следователю можно только посочувствовать. Выбивать необходимые признания в столь неудобных обстоятельствах сложно. Ты чего такой радостный, а? Ты что не понимаешь, что скоро начнётся отступление, и чекисты всех нас перестреляют? То наступая, то отпрыгивая назад, истерично дёргается и кричит мой трусливый шакал в сакарник. Меня расстреляют. Почему ты в этом так уверен? Потому что в случае взятия Москвы немцы используют наши трупы в пропагандистских целях. В начале войны подобные ошибки допускать нельзя. Уверен? Да, потому что точно так же они сделают, например, в Болдове. А войдя в город фашисты обнаружат заваленную трупами тюрьму и вместо того, чтобы скрыть ужас от глаз людских, пригласят родственников. Смотрите, скажут новые хозяева города. Вот что отступай на твою ли красной с вашими отцами, братьями и сыновьями. Выбирайте на чьей стороне вы теперь хотите воевать. Всё это очень понятно. В мирное время одни правила игры, в военное другие. главное вовремя перестроиться и не унывать. Хаос хаосом, но в общем-то некоторые события несложно предугадывать. Война а логично, а это уже кое-что, чтобы начать её понимать. Ровно поэтому, когда сентябрьской ночью меня вдруг выводит из сырой камеры, я не прикусываю губу и не приглаживаю редкие, ставшие слабыми за последние годы волосы. На прощание я не вспоминаю ни огни босфора, хотя мог бы. Ни твой острый подбородок, милая. Я понимаю, что меня ведут не к плачу, и в который раз в жизни оказываюсь прав. Постановление о принятии делых к своему производству. Город Саратов, 1941 года сентября, 17-го дня. Я, старший следователь следственной группы 2-го управления НКВД СССР, лейтенант госбезопасности Перепилица, рассмотрев материалы следственного дела номер 2716 по обвинению Нестеренко Петра Ильича, нашёл Нестеренко П.И. арестован в Москве 23.06.1941 года по обвинению в шпионской деятельности, и это первым в город Саратов. учитывая, что по делу необходимо вести дальнейшее следствие, руководствуясь статьями 110 и 96 УПК СССР, постановил следственное дело за номером 2716 по обвинению Нестеренко Петра Ильича для дальнейшего следствия принять к своему производству. Старший следователь следственной части 2-го управления НКВД СССР, лейтенант государственной безопасности Перепелица. Как ты уже поняла, милая, подозрительный по шпионажу, 2 недели я трясусь в вагон заком в Саратов. Конвоиры пьянствуют, собачатся на самые антисоветские темы и роются в моих вещах, суки подлые. Еды почти не дают. Разглядывая диезы решёток, за неимением прочих забот, долгими остановками я размышляю о собственной судьбе. Верна ли прожита твоя жизнь, старик, если истоптав 55 лет, ты вдруг оказываешься в чреве казённой гусеницы, что через всю страну то сжимаясь, то дёргаясь вперёд, тащит тебя к месту нового допроса? Правильно ли отыграна твоя пьеса, соколик? Коли в столь приличном возрасте ты путешествуешь поездом, в котором шипит не шампанское, а подыхающий человек? Вопросы эти, конечно, в пустоту. В действительности они необходимы мне только для того, чтобы не думать о тебе и чем-нибудь себя занять. Ехать 2 недели в Саратов тяжело. Ехать так утомительно и скучно. "Что, не очень-то они пекутся о нас, да?" выглядывая из-за чьего-то плеча, спрашивает вдруг анекдотист с полным выпивших клавиш ртом. Это путешествие, мой дорогой друг, мало чем отличается от времён гражданской войны. Так ты из белых, что ль, будешь? Из серых? Это как? А долго объяснять, уважаемый. Так ведь вроде есть у нас время на длинные беседы. Вот и давайте его промолчим. Саратовская тюрьма, которую за форму её называют Титаником, Оказывается, укоренившимся в земле продолжением этапа. Острог как острог. Утром баландёр приносит тёплую водичку с солью. На обед подают болтушку с рыбьей головой. Вечером похлёбка из зелёных помидоров и раз в месяц, если повезёт, сахар, который насыпают прямо в руки. В такие моменты, разглядывая ладони, я представляю высыхающую степь, которую укрывает снег. Из хлеба я мастерю шахматы, однако каждые 3 дня находится мудачок, который фигурки мои тащит до да съедает. Одним из сакамерников оказывается академик Вавилов. Я всё время думаю, на него за большим именем прятаться легко. Вавилов целыми днями ходит туда-сюда и для чего-то бубнит, что в аресте его виновен Влысенко, будто теперь это может на что-то повлиять. Иногда великий советский учёный останавливается, и в моменты такие начинает заниматься просветительской деятельностью, словно кто-то его об этом просит. Если же попытаться осмыслить наше время, заводится он. Станет очевидно, товарищи, что мы просто-напросто не успеваем облагораживать народные массы. Ровно так, как мы не можем окультурить все поля, не получается у нас пока и вывести нового человека. Несмотря на все сложности и препятствия, людей рождается всё больше, а количество образованных граждан остаётся на прежнем уровне. Как результат, у нас увеличивается пропасть между образованными и необразованными людьми. Если так пойдёт и дальше, однажды мы заметим, что сорняк наша главная и единственная культура. Ничего, война перепашет, раздаётся с верхних нар. Я слушаю. Я улыбаюсь. Ты же знаешь, милая, жонглирование метафорами меня никогда не раздражало. Понятно, что каждый спасается как может. Этого сдавшегося бедолагу мне даже немного жаль. Маловероятно, что он выберется отсюда. Академик наверняка умрет здесь голодной смертью. И единственное, на что ему теперь стоит рассчитывать, это соседняя улица, которую много лет спустя... признав ошибки партии, зачем-то назовут в его честь. «Будет и настроение, — думаю я. Обязательно расскажу тебе, мил человек, чем в действительности удобряют эту землю. Пока же, закрыв уши руками после французского и турецкого, после польского и болгарского, в мыслях поцеловав тебя, я берусь за изучение нового языка». Айк. Икона. Балабас, сахар. Вара контрабанда. Гамза деньги. Декча голова. Янгин опасность. Журня морк. Запомнив самые необходимые в новой жизни слова, я закрываю глаза и готовлюсь заснуть. Однако сделать этого не успеваю. Меня вызывают на первый Саратовский допрос. Допрос первый. Войдя в сумеречную камеру, я хрюкаю и улыбаюсь. Да-да, так и происходит, поверь мне. Сдержаться сложно. Смешок вырывается сам собой. Следователю моему нет и 30. Лицо чистое, румяное, пьянерское. Перепилиться Павел Андреевич, будем знакомы. Едва взглянув на него, я понимаю, что щеки у молодца наливает свежая чекистская кровь. Новый кадр. Очевидно, паренек пришел в органы после последней волны чисток. Орленок в чужом гнезде. Персонаж, судя по всему, старательный, такой юный, а уже старший следак. В то время, как его сверстников в срочном порядке вывозят погибать на разворачивающейся бойню, он не может быть Он серая мышка усердно штампует расстрельные статьи. В Москве у следователя перепилится новая квартира в доме на улице Горького. Есть за что сражаться. И соседи у него, думаю я, непростые. На лестничной площадке, вероятнее всего, квартирует Минос, судья царства умерших. Это ж он выше Геката, богиня мрака. а под ним, вне всяких сомнений, то и дело передвигают мебель подполковники Танатас и Гипнос. Следователь перепелиться берет с места в карьер. «Биографию мою он меряет косой соженью», — спрашивает то о службе, то о Великой войне. Дельце это ему хочется шить наскоро, однако помогать в столь спорном предприятии я не готов. Мне, как ты понимаешь, умирать не с руки». Значит, будем бодаться? Никак нет, товарищ следователь. Я вам не товарищ. Тоже верно. И хотя Ахорон такой же штатный сотрудник НКВД, как и перепелица, лодка его всё же имеет некоторое расписание. Несколько первых ходок я предпочитаю пропустить. Нестеренко, у нас с тобой есть два варианта. Ты сейчас же мне честно во всём сознаёшься, и суд, принимая во внимание твоё содействие, вынести справедливый советский приговор или же или же или же есть путь второй думаю тебе человеку военному объяснять что за он мне не нужно скажу только что путь этот потребует от меня применения всех методов оперативной работы прямо всех да не стерня всех что ж в таком случае я предпочитаю его хорохоришь, значит хочу, чтобы невиновность моя была доказана всеми возможными способами, гражданин начальник. Ну что ж. Ясно, недовольно ворчит Харон и выбросив окурок, отталкивается веслом от берега, пока мист нам не по пути. Так и не сумев наскоро садить меня в кимбих, следователь перепилится, вынужден и открывает многомесячный марафон допросов. в котором одни наши встречи оказываются стремительными, как влюблённость, а другие совершенно бесконечными, как боль. Ладно, Нестеренко. Сегодня мы с тобой вот с чего начнём. Расскажи мне, за сколько сгорает человек? Что? Я спрашиваю тебя, за сколько сгорает человек? За жизнь, вырывая волосок из носа, отвечаю я. Нестеренко. Человек сгорает за полтора часа, товарищ следователь. Я же уже говорил тебе, что я тебе не товарищ. Прости тебе, людошна. Продолжай. Если причиной смерти становится расстрел, спокойно и подробно объясняю я. В ведёрке с прахом остаются пули, одна иногда две. Разве пули не плавятся при такой высокой температуре? Это зависит от сердечника. Понимаю. Показывай дальше. А что дальше? Нестеренко, показывай с того места, на котором вы со следователем остановились в Москве, рассказывай относительно ночи, когда в криматории приехал Голов и потребовал от тебя выдать ему прах Зиновьева и Каменева. Понял. Показываю дальше. Обыкновенно пули из праха никто не извлекал. Почему? Потому что на все пули не хватило бы вёдер. Так давай без литературы. Давайте. Значит, Голов потребовал от тебя прах Зиновьева и Каменева, верно? Верно. В ту ночь Голов действительно потребовал, чтобы я вынес ему прахи больших товарищей Советского Союза Зиновьева и Каменева, из которых он собственноручно, на моих глазах, извлёк пули. Зачем? А мне почём знать? Может, на зубы хотел переплавить. Нестеленко, давай мы сразу с тобой договоримся, что обойдёмся без шуток. Я сказал без шуток, понял? Да. Таких как ты у меня здесь целый корабль. Я не позволю тебе тратить моё время. Усёк. Ещё как. А теперь продолжай. И чего, по-твоему, гражданин Голов, потребовал от тебя пули и спрашивав Зиновьева и Каменева? Хороший вопрос. Только стоит ли на него отвечать? Как думаешь, сможет ли товарищ следователь поверить в то, что я расскажу? А если и поверить, то что с того? Что это может изменить? На что повлиять? Внутри партийные ритуалы и вещи заощренные и сложно подчиненные. Нужен ли ему и свой собственный Вергилий? Отвечай, говорю. Думаю, что, исполняя приказ, Голов очистил пули и отвез их товарищу Ягоде. Для чего, по-твоему, эти пули нужны были Ягоде? Сложно сказать. А ты представь. Думаю, что человек сентиментальный для собственного удовольствия, теша самолюбия или наслаждаясь местью, а вполне возможно и то и другое, Генрих Ягода некоторое время держал эти пули в ящике письменного стола. Однако, когда его самого расстреляли, памятные артефакты перекочевали в шуфлядку к товарищу Ежову, которого тоже, как вы знаете, кончили. «Что такое шуфлятка?» «Когда я служил в Барановичах, так называли выдвижной ящик стола». «Ясно. Продолжай показывать про пули». «После Ежова пули, надо полагать, предложили товарищу Берии. Однако он, будучи человеком не столько умным, сколько суеверным, думаю, отказался. Нестеренко, я последний раз тебя предупреждаю. Оставь свои шуточки и остроты!» Да, пожалуйста, но вы же сами спрашиваете, а я отвечаю. Ты утверждаешь, что Егода и Ежов хранили пули расстрелянных Зиновьева и Каменева только для собственного удовлетворения? Других причин не вижу. Ясно. Тебе известно, кто расстрелял их? Кто стоял за расстрелом или кто непосредственно выполнял? Кто выполнял? А какая разница? Вопросы здесь задаю я. Понятно. Зиновьева и Каменева расстрелял товарищ Блохин. Почему ты в этом так уверен? Это было видно невооружённым? Поясни. Я почерк Василия Михайловича Блохина хорошо знаю и работу его чрезвычайно ценю. В каком смысле? В таком смысле, что Блохин всегда аккуратен. Он труженик и настоящий профессионал. С уважением подходит к собственному делу, а следовательно и к моему. Такие люди редкость. Поясню, говорю. Блохин всегда стреляет так, что пуля проходит в затылок снизу вверх, оставляя череп целым. Когда приговор в исполнении приводят его помощники, перекладывая трупы, я нередко вынужден собирать ошмётки голов, что отнимает лишнее время. Согласитесь, если за ночь вам необходимо кремировать 15-20 человек, отвлекаться на такого рода хлопоты глупо. Впрочем, осечки бывает даже у Блохина. Несколько лет назад тело мужчины, которое я уже загружал в печь, подало вдруг признаки жизни. Вероятно, занятый рутинной работой, Блохин выстрелил как-то не так, и пуля не задела мозг, или что-то ещё, не знаю. Ведь Блохин расстреливал десятки тысяч осуждённых. И, конечно, помарки при таких объёмах могли быть. В общем, мужик тот оказался жив. Кажется, он даже соображал, что происходит. И что и что-то сделал. А что я должен был сделать? Конечно же, я пришёл на помощь товарищу. Какому товарищу? Блохину, какому же ещё? Нестеренко. Вам-то не знать, гражданин начальник, что нужно сделать с человеком, который по документам уже острелен, а на деле ещё жив. Я спрашиваю, что ты сделал? Выстрелил ещё раз? А чем бы я выстрелил? Взглядом. У меня табельного оружия нет. К тому же, зачем пулю тратить? Блохин приподнял мужчину за с завалы и несколько раз ударил затылком о тележку. Когда все мы убедились, что осужденный вновь мертв, я акклимировал его. Подобные истории, милая, действительно случаются. Большой поток. В последние годы расстреливает много, к тому же на местах постоянно просит увеличить лимит. Всем хочется доказать свою преданность Москве. Негласная всесоюзная спартакиада, в которой палачи соревнуются в показателях, разумеется, плодит по марке. Объем создает брак. Впрочем, несмотря на множество заинтересованных, приблизиться к показателям Блохина практически невозможно. Стаханов Курка. Пожалуй, только комендант Зеленый из Харькова, который лично расстрелял почти семь тысяч человек, может подниматься на один педестал с великим Василием Михайловичем. В общем, добивать людей Блохину, конечно, иногда приходилось. Издержки профессии. Так, например, несколько лет назад он повторно расстрелял некоего гражданина Чазова. Как-то раз за бутылкой водки Блохин рассказал мне, что кулак Чазов, будучи приговорённым тройкой, бежал из-под расстрела в Новосибирск и приехал жаловаться на произвол чекистов в Москву. На допросе Чазов показал, что был осуждён неправомерно, после чего его вывезли на полигон. ударили прикладом по затылку и бросили в яму к другим таким же полуживым и осуждённым как он. Всех охренивы НКВДшники собирались расстрелять сверху вниз, стоя на краю рва. Так и поступили. Для проформы разрядили несколько обоим. Однако во время бойни часов не шевелился, что и позволило ему спастись. Судя по всему, приняв его за мёртвого, Палачи не палили в него, хотя, конечно, должны были, потому что притворялись многие. Так или иначе, когда горе-коменданты уехали, Чазов бежал. Сперва из ямы, а затем и из города. Чазов приехал в столицу, чтобы рассказать московским следователям, что там, далеко в провинции, существуют перегибы на местах. Выслушав его, столичный дознаватель был обескуражен, прежде всего, работой новосибирских коллег. Халтуру осудили, а Чазома постановили расстрелять повторно и наверняка. Ответственное задание поручили самому опытному палачу Советского Союза, товарищу Блахину. И следует отметить, моя дорогая, что Василий Михайлович не подвёл. Что ты ещё можешь сказать о работе Блахина? А что ещё можно сказать? Старательный товарищ, впрочем, Впрочем, я знаю людей, которые блохинаки текут. Одни говорят, что всякий раз после расстрелов он устраивает пьянки, что правда. Другие, что время от времени присваивает себе вещи убитых, что тоже так. Как бы там ни было, ни в первом, ни во втором случае ничего предусудительного я не вижу. У всякого продукта, даже в Советском Союзе, есть себестоимость, у всякой работы должен быть налог. Важно понимать, что, с одной стороны, труд Василия Михайловича тяжелый. Иногда приходится расстреливать и по несколько сотен человек за ночь. А с другой, что плохого, если какой-нибудь плащ или, скажем, красивая жилетка сослужит добрую службу ему или его супруге. К чему так печься о чужих вещах, иногда думаю я. Если уж о чем-то и стоит беспокоиться, так скорее о дефиците, который имеет место в нашей стране. Если бы все эти красивые вещи блохин мог купить в магазине, разве стал бы он снимать их с трупов и преподносить жене? Иногда на такой секой тихой улочке Москвы родственники расстрелянных узнают вдруг на встречном прохожем редкие предметы своих пропавших близких. Тут шарф, там совершенно особенные туфли. А вот напереносится, кричат об исчезнувшем супруге, исключительные по своей красоте французские в роговой оправе очки, и надо же, подошли. Как символично, что и у палача, и у жертвы была зарокость. Понятно, что в такие моменты становится неудобно и Блухину, и другим исполнителям, а уж тем более их ни в чём не повинным жёнам. В такие дни случаются эксцессы. приходится задерживать и тех, кто познал вещи своих родственников. Тайна должна оставаться тайной. Массовых репрессий в Советском Союзе почти нет. Я твёрдо убеждён, что люди предназначены для разных целей. Одни рождены быть расстрелянными, другие рождены убивать. Есть, например, женщины, с которыми приятно оказаться в тёмной комнате, доверить им свой член. Но неприятно разговаривать после. Есть мужчины, с которыми вы предпочтёте быть в бою, но ни в коем случае не захотите разговаривать в окопе в ожидании сражения. Я знал мужчин, которых в разные периоды своей жизни называл друзьями, которым готов был излить душу, но с которыми ни в коем случае не захотел бы оказаться на одном отбывающем в Константинополь корабле. И наоборот. Наша жизнь состоит из людей, с которыми нам интересно говорить о театре, балете или опере, но ни в коем случае не хочется оказаться на соседних местах. Комендант Блахин именно такой человек. С Василием Михайловичем удобно работать, но не очень-то хочется дружить. Благодаря Василию Михайловичу, рассматривая нокти, продолжаю я. Мне не приходится выполнять лишнюю работу. Как вы понимаете, гражданин начальник хватает и своей. Так, например, я ведь сжигаю не только тропы, но и вещи осужденных. Иногда, разглядывая ту или иную рубаху, я с сожалением бросаю ее в печь, представляя, что тут на ней могла бы появиться заплатка, а вот тут, например, быть пролито молоко не стеренка. Кроме этого, время от времени я вынужден сжигать тент грузовика, которым накрывают привезенных и расстрелянных. К сожалению, оливкового цвета ткань довольно быстро пропитывается кровью, начинает паванивать, и использовать её на длинной дистанции не представляется возможным. Вот тут, думаю, Василий Михайлович недорабатывает. Мне кажется, что менять этот тент должен он сам или его подчинённые. Впрочем, тут уж вопрос дискуссионный. Время дискуссии, Нестренко, для тебя закончилось. Возвращаемся к делу. Что ещё тебе известно о его преступлениях? Тут я отвечаю не сразу. Знаешь, милая, всперва я внимательно смотрю на него. И зачем он только спрашивает меня о голове, думаю я? Какой ему в этом прок? К чему собирать информацию на человека, которого уже расстеляли? Зачем мы тратим столько времени? Что ему нужно? Хочет посмотреть, буду ли я стучать на мудака, которого уже нет в живых? Желает провести до какой степени и я тоже свинья. Словно врач щупает, как далеко в показаниях своих я могу зайти и кого ещё могу сдать. Да, теперь это, пожалуй, самое важное. Совсем скоро он убедится, что в шпионаже обвинить меня не удаётся, и тогда начнёт возить меня туда-сюда в одном единственном стремлении услышать новые фамилии, которые там сям пойдут или уже проходят по другим делам. Так что тебе ещё известно про Голова? Ладно, хочешь про голова — получай про голова. Мертвых мне несложно задавать, думаю я. Мне точно известно, гражданин-начальник, что иногда вместо того, чтобы привозить трупы для кремации, он давал возможность хоронить их на Калитниковском кладбище. То есть это как? То есть это вот так. Ты хочешь сказать, что граждане узнавали, что их родственников расстреляли? И даже получали возможность захоронить тело? Я хочу изобразить, что человек честный, что сотрудничает с со следствиями, ты это прекрасно понимаешь, гражданин начальник. Не помню, милая, говорили ли мы с тобой когда-нибудь об этом, но во времена работы парижским таксистом и много раньше, в годы, когда по долгу службы мне приходилось возглавлять полевые суды, я усердно изучал людей. Я эту свою наблюдательную мышцу я старательно тренировал, и теперь, смею утверждать, имею некоторый антропологический опыт. Вот, скажем, этот перепелица, но ни капельки не актёр. Юный ещё, не научился изображать удивление. Плохо играет. Впрочем, про театр ты, конечно, знаешь гораздо больше. Не буду мило, так сказать, занимать твою сцену. Про трупы, которые не доезжают до ям и рвов, следователь, конечно, знает. Однако образ честного советского человека обязывает его строить из себя дурачка. С другой стороны, уже на первом допросе я замечаю, что, несмотря на возраст и посредственные актёрские способности, у оппонента моего есть и сильные стороны. Судя по всему, перепелиц сотрудник талантливый, обладающий отличным профессиональным слухом. Следователь фиксирует только то, что действительно необходимо делу. Внимательно наблюдая за чекистской кистью, я без труда отмечаю те редкие моменты, когда включается его огрызок карандаш. Перепелицы реагирует предвзято и избирательно лишь на те отдельно взятые слова, что вправду могут пригодиться в будущем. Думается, в другие времена из него получился бы хороший редактор. Ничего лишнего. Вот это всё давайте уберём, а вот здесь у вас повтор. О великое ремесло человека функции. Забозец, комбинатор, мой дорогой собеседник, как никто другой умеет вылавливать и преобращать. Подобно настройщику органа в подотчётном мне московском климатории, перепелица не обучена играть на инструменте, но отлично понимает, как его отстроить. Следователь не исполняет, но лишь подготавливает инструмент для тех своих коллег, которые со всей мощью и советским мастервенением однажды зафальшивят мой приговор. всякий диктаторский режим, гражданин начальник, непременно держится на коррупции. С улыбкой после некоторой паузы продолжаю я. Про диктаторские режимы это твоё мнение? Это цитата. Чья? А я уж и не вспомню. Знаешь, милая, перепелица цокает, но даже не улыбается. К великой грусти все эти бесконечные ночи мне придётся беседовать с человеком без чувства юмора. Купированная ирония, кастрированный сарказм, насмешливость, язвительность и колкость — о, нет, все это, увы, не про следователя перепелицу. Чем больше я узнаю своего дознавателя, тем сильнее убеждаюсь, что все в нашей судебной системе устроено не так. Арестованный должен выбирать своего дознавателя, а не наоборот. Что я могу рассказать ему?» О чём нам вообще можно разговаривать, если он застёгнут на все пуговицы? Мой дорогой юнец не бывал ни в Софии, ни в Берлине. Даже если я захочу описать ему атмосферу Версаля, разве сможет он прочувствовать её? Как между нами могут сложиться столь необходимые советскому правосудию доверительные отношения, если товарищ Перепилица не умеет смеяться над собой? Тот же Блохин, например, очень хорошо шутит о расстреленных. А наш общий коллега Окунев, пускай и при довольно странных обстоятельствах, но все же иногда заговаривает со мной о театре. И разговоры эти, милая, я, конечно, чрезвычайно ценю. Не очень-то вы любите веселиться, правда, гражданин начальник? Отчего же не люблю? Очень даже люблю, но только с друзьями, с товарищами по оружию, а не с врагами народа. Так ведь нынче каждый день товарищи становятся врагами, верно? Не переживай, скоро мы эту ситуацию исправим. Это как же? Оперебьем всех вас. Вы правда полагаете, что это возможно? Возможно. Вы и в самом деле думаете, что можно дойти до какой-то такой точки, когда Советский Союз сможет уничтожить последнего врага и, наконец, приступит к строительству идеального общества? Я в этом твердо убежден. «Дело непростое. Не ехидничай, Нестеренко. Все необходимое для этого у нас есть. О, могу себе представить, великие советские рудники, миллионы доносов и показаний, золотые прииски, оговоров да журчащая непрошенная клевета, да? Красиво, Нестеренко, очень красиво. Да только зря ты тут умничаешь и строишь из себя весельчака. Очень зря. Я знаю, что ты... Как и все те, кто сидел на этом стуле до тебя, просто гниль, падаль и трус. Ты лишний человек в нашей стране, не стеренко. Ты враг. Правда? Лично мне кажется, что Советскому Союзу я приношу много пользы. Тебе кажется, у нас незаменимых нет. У тебя перед Советским Союзом осталась только одна и последняя обязанность предельно точно отвечать на вопросы следствия. Ты изобличен. Твой долг, Нестенко, выдать своих подельников. Ну, долг есть долг. заткнись и внимательно слушай мои вопросы. Итак, откуда тебе известно, что некоторых осуждённых хоронили на Калиткиновском кладбище, а не привозили на кремацию? Я что-то не очень понимаю, гражданин начальник. Вы меня обвиняете в работе на другое государство? Или спрашиваете про московские кладбища и трупы людей, которых сами же приговорили к расстрелу. Отвечай на мой вопрос. Ответить-то я, конечно, отвечу, только вот ведь и мой вопрос интересен, правда? И в самом деле, сколько их людей, которых расстреляли из-за его старательной работы и желания жить в самом центре Москвы, привозили ко мне, а? Во скольких его делишках именно моими руками была поставлена точка? Нестеренко, да что ты вылупился? Я повторяю, откуда тебе известно, что некоторых осужденных хоронили на Калитниковском кладбище, а не привозили на кремацию? Ну что ж, раз уж ему так не терпится, у Петра Ильича всегда найдется ответ. Референт Московского совета Эммануэл Абрамович Цейтлин... Приблизительно в 1932 году рассказал мне, что труп его расстрелянного родственника при помощи могильщиков Клетниковского кладбища был обнаружен с семьей. Как это они его обнаружили? Вот, и у меня такой же вопрос возник. Ну уж точно не стол вертанули. Нестеренко, как они обнаружили захоронение? Встретившись как-то с Головым, я спросил его, как? Как это так получилось, что труп расстрелянного оказался похоронен на Калиткиновском кладбище, и родные имели возможность оформить могилу. И что он на это ответил? Голов ответил мне, что такие факты действительно имели место быть, однако к периоду, в который случился наш разговор, они уже были устранены. А почему вы вообще говорили об этом с Головым? В период с 1932 по 1935 год, как вы знаете, я ведал всеми кладбищами Москвы. Однажды я сказал голову, что в связи с тем, что трупы расстрелянных преступников незаконно закапываются на Клетниковском кладбище, может произойти казус, когда могильщики, копая яму для нормального погребения, обнаружат вдруг сюрприз в виде трупов расстрелянных. И как на это отреагировал голов Голов фыркнул, что меня это не касается. Понятно. Тебе еще известны случаи, когда родственники расстрелянных обнаруживали трупы и устанавливали могилу? Со слов Голова, таких случаев было всего несколько, но конкретно больше ничего показать не могу. Уверен? Как пить дать? Были ли случаи, когда прах расстрелянных уходил на сторону? Прах? Прах? Да, Нестренко, прах. Во-первых, иногда прах забирали на удобрение в поля. Зачем? Это вы у Вавилова спросите. Я же сказал тебе, хватит остреть. Во-вторых, зимой, в целях экономии песка, которого надо отметить на кладбище, поставляли чрезвычайно мало, я посыпал дорожку от крематория до ямы, но только в нескольких местах, чтобы не поскользнуться. Так или иначе, масса, так сказать, утерянного или изъятого праха всегда оказывалась совершенно незначительной, так как чёткого указания, куда и сколько я должен был сыпать, у меня никогда не было. Ясно. Значит, я правильно понимаю, что привезённые голубым и блохиным трупы ты всегда кремировал по ночам. Конечно, а когда же ещё? Днём ведь у меня была основная работа. А спал-то ты когда? Обыкновенно я спал с 5 до 10 часов утра. К тому же, если позволяла ситуация, любил на полчасик провалиться и в сон дневной. Днём, если вы замечали, гражданин начальник, самые интересные ведения обыкновенно случаются. Знаете, однажды Нестеренко: "Мне тут не нужно твоих снов". "По чего же?" "Меня интересует твоя профессиональная деятельность, а не сны". "Профессиональная? Да." Вот, например, сколько ты кремируешь за день? За день сложно сказать. Напригись. Мм, официальных или ночных? Сперва официальных. Проще посмотреть по годам. В тридцать первом, помню, я кремировал что-то около восьми тысяч трехсот человек. В тридцать втором чуть более девяти тысяч. Далее эта цифра оставалась примерно на этом же уровне. Получается в среднем двадцать человек в сутки. Но это, повторюсь, без ночной работы. Бог Тефры. Все вулканы мира, милая, завидовали количеству пепла, которое я ежедневно производил. Мой подвал на Данском кладбище был настоящим царством Аида. Сын Рая и Кроноса, брат Зевса. Я был тем, чьё имя старались не произносить. И всё же, милая, я был не Танатос. Я был не смерть. Скорее, Аид. Аид, правивший царством, которого не желал. Зевсу мир людей и мир неба, Посейдону — мир морской, а мне — все кладбища Москвы и первый калиматорий. Место, которое даже у богов вызывало отвращение. — Так а что в другие года? — Говорю же, в другие года примерно на этом же уровне. Меньше только в 1938-м. — А что произошло в 1938-м? — Печь не выдержала. — В смысле? После 37-го у нас, э, если так можно выразиться, начались проблемы с поддержанием постоянной температуры репрессий. Человек может вытерпеть многое, а вот техника иногда нет. На год мы оставили только утренние кремации, а по ночам Блохин возил трупы на полигоны. Мм, ясно. Теперь продолжай показывать относительной дневной работы. Мм, работа над сказать, была самая обыкновенная. Семьдесят процентов поступающих были мертворожденные младенцы и бесхозы, а, впрочем, случались и интересные дни. Вы вот, например, знаете, гражданин начальник, что именно я кремировал Маяковского? Знаю, Нестеренко, знаю. Не сказать, что я хочу перед вами похвастаться, но я ведь, между прочим, очень много для нашей страны делал и днем. Взять, к примеру, того же Маяковского. О, мне не передать вам, что там творилось на его-то похоронах. Тяжелый, нервный был денек. Москву буквально парализовало. Люди сидели на деревьях, встали даже трамваи. За грузовиком с гробом двигались не меньше ста тысяч человек. Так уж и сто, точно вам говорю. Все эти недоумки, которые в жизни и строчки его не прочли... Людишки, которые ни за что на свете не отличили бы его ни от Есенина, ни от Блока, залпом решили завалиться на его похороны. Зевак был до того много, что конная милиция, оттесняя толпу от врат кладбища, начала полить в воздух. Я помню, что тогда ещё подумал: хоть бы они никого лишнего не прикокошели, и давки только бы не случилось. Наверняка же сразу потащат тела ко мне, а мне тут дополнительная работка не нужна. А что ты нестирен, как, кстати, делал, когда лишние трупы приходили? Лишние? Ну, сверхмощностей. Да теперь такого особенного нет. Ну, а даже если и приходили, то что с того? Это раньше в церквях колокольне телами до весны набивали, пока грунт не станет податливым. Например, в 1918 году в Москве полный завал был. Брюшной и сыпной тиф, холера и скарлатина. Трупы как дрова складировали в мертвецких комнатах. Вы вот знаете, гражданин начальник, что по России матушке ходил поезд, который собирал тела вдоль рельсов? Нет, а вот так-то. А в Москве, да, жмуры горой на кладбищах лежали. Но нынче такого уж нет, гражданин начальник. С трупами официальными теперь все строго. Во-первых, есть морозильные камеры. А во-вторых, если уж и случается какой-нибудь перебор, так ведь всегда можно загрузить в печь два тела. Вот так вот, валетом их одного на другое кладете и... И что? Помещается в печь сразу два тела? Да, да, мы это довольно давно опробовали, ещё в те времена, когда билеты продавали. Какие ещё билеты? Входные? Куда входные в крематорий? Ну да. В первые годы работы сразу после открытия мы много делали для популяризации кремации в СССР. По всей Москве, например, вешали плакаты, в которых объяснялось следующее. Кремация Первое идеальнейший способ погребения. Второе абсолютно удовлетворяет всем требованиям санитарии. Третье разрешает земельно-кладбищенский кризис городов. Четвёртое незаменимый при эпидемиях, войнах и народных бедствиях. Пятое рассеивает вековые предрассудки. Шестое наиболее красивый и дешёвый способ погребения. Седьмое лёгкий способ передвижения останков. Восьмое сберегает время родных, девятое источник для архитектурного, технического, художественно-промышленного творчества, десятое признак высокой культуры. Кроме этого, мы действительно считали, что для просвещения масс необходимо было показывать церемонии максимальному количеству интересующихся, а потом продавали билеты в крематорий на экскурсию или на саму кремацию. Да, конечно, на саму кремацию. Это как? Это так, что ещё лет 10 назад вы могли купить билет и наблюдать за процессом. Очень, кстати, охотно люди шли. Даже если вы не родственник? Да кто угодно мог прийти. И как можно было наблюдать за кремацией, если там створки, насколько я понимаю, закрываются? А в печи есть такое специальное техническое отверстие, через которое видно, как сгорает труп. И что они там видели, эти люди, купившие билет? Ну, кто, что это ведь зависело от очереди. Первые наблюдали за тем, как вспыхивал гроб, вторые, как обгорали ткани конечностей, как обжигался костяк головы. Одним доводилось видеть, как расходятся швы черепа, другим, как отпадают пальцы, руки, как исчезают рёберные хрящи. Везунчики любовались горящим мозгом. Еще можно было наблюдать, как голова отделялась от туловища, а дальше уже ничего особенного интересного и не было. Так, догорание, зольная масса. Впрочем, совсем скоро я от этой практики отказался. Почему? Ну, во-первых, родственники покойника не очень-то были рады группам незваных гостей, а во-вторых, я и сам сердился, потому что вечно находился какой-нибудь хер... который размахивая купленным квитком жаловался, что ещё не досмотрел. Вот если бы мне удалось продать билеты на кремацию Маяковского, о, думаю, что заработали бы мы больше, чем целый стадион. К тому же, мы могли бы делать это на более-менее постоянной основе, ведь кроме Маяковского, Екимир был, например, поэт в Пикеле, Клычакова и Мусатова. Впрочем, последние были расстреляны тайно, так что к ним мы всё равно никого не пригласили. А там Были только его родственники? Где там? Ну, на похоронах Маяковского. А, там, да. Брик это его Хныкова. Я помню, что так аккуратно попросил её в сторонку и под звуки интернационала отправил поэта в последний путь. Кстати, раз уж мы говорим о Маяковском, сразу вам скажу, гражданин начальник, что в последнее время творчество его не особенно ценил. Это к делу не относится. Ну почему же? Слишком уж он выпячивал свою любовь к советам, понимаете? Искренности в этом не было, а позы много. По мне, так можно было работать и лучше, и тоньше, как, например, тот же Блохин. А что до самоубийства, так это он вообще зря такой поступок совершил. Я твердо убежден, что нет на свете вещи, из-за которой следовало бы стреляться. Ты не допускаешь, что мог бы застрелиться? Я? Да. Да никогда. Да. Почему? А чтобы что? Люди не с теренко стреляются не чтобы что, а от чего-то. Ну, во-первых, стреляются все, конечно, по разным причинам, а в других всё же и по одной. Люди стреляются гражданин начальник, потому что слабое. Едва на горизонте появляется какая-нибудь крохотная проблемка, все тотчас раздувают её до размеров цепелина. Вот что с того, что ты, брат, застрелился? Тебе-то, может, и легче, но дальше-то ничего нет. Тьма. Откуда ты знаешь, что дальше тьма? Ты что, в крематории своём вместе с трупами в печь залезал? Я и ранен был, и на самолёте падал. Не один раз без сознания лежал, считай уже всё, на том свете был. После смерти ничего нет, гражданин начальник. Одна темнота. Мозг перестаёт работать, и всё. Так что стреляться, повторюсь, ни в коем случае нельзя. Ты вот пулю себе пустил, а родственникам одни хлопоты. Комнату за тобой прибери, мозги твои собери, похороны устрой, плачь вне плана. У тебя, может, ожидания какие-то от субботы, свидание, интрижка. А тут вдруг брат там или батя твой пулю заглотнул, и все, хана. Люди, которые кончают жизнь самоубийством, а первых очень слабые или вот эти, во-вторых, большие эгоисты. Советскому человеку самоубийство должно быть чуждо. Заканчивай, давай. Знаете, гражданин начальник, я только одно добавлю. У меня есть такой очень простой, но в то же время довольно действенный способ, может, он и вам когда-нибудь пригодится. Что бы с вами ни случилось, что бы ни произошло, Вы всегда можете добавить к этому событию всего несколько слов, и проблема тотчас решится сама собой. Это каких же? Но не более того. Но не более того? Да. Умерла мать. Но не более того. Погиб сын. Но не более того, гражданин начальник. Тебя не стренка расстреляют. Но не более того. Я не шучу, тебя действительно расстреляют? Говорю же, но не более того. А потом еще и жену твою арестуют. И? Что и? Неужели тебе на это наплевать? Гражданин начальник, в Индии, когда муж уходит в иные миры, вдова совершает омовение. Анна распускает волосы и, надев лучшее платье, вместе с родственниками идёт к месту кремации супруга. Взявшись за руки, близкие окружают её, сковывают ей ноги и кладут голову над телом любимого. Отрубленную? Что отрубленную? Голову отрубленную кладут? Да вам бы лишь бы отрубить, гражданин начальник. Живую. Живую, конечно. К женщине подходят знакомые, угощают ее сладостями и просят передать сообщение усопшим родственникам в мир мертвых. Неплохая традиция, верно? Нам бы тоже ее везти. Как только видите, что за тем или иным товарищем приехал воронок, хорошо бы не по шкафам прятаться, а подбежать, да успеть передать приветы в иные миры, верно? Не отвлекайся, у нас мало времени. Так что там дальше они делают? А дальше жрец читает мантры, окропляет голову вдовы водой, и после этого, дорогие родственники, поджигают поленья. Женщину мгновенно охватывает пламя, но цепи уже не дают ей вырваться. Она кричит, но уходит вместе с мужем. Так что, если моей жене и суждено пройти через череду допросов, она через них обязательно пройдёт, гражданин начальник. Но не более того. Проверим. Влятем. Как ты понимаешь, милая, в женой меня перепелится, конечно, пугает, впрочем, как и расстрелом. Зря. К этому страшному для других арестантов слову я давно готов. Смерть я примеряю десятилетиями. Смерть на мне сидит хорошо. С ней я и танцую, и засыпаю, и говорю по душам. Со смертью я так хорошо и близко знаком, что мы уж даже не флиртуем. В годы Великой войны, как ты помнишь, я председательствовал в военно-полевом суде. Хотя решения подобные меня всегда тяготили, нередко приходилось приговаривать к расстрелу дезертиров. Казни эти получались обыденными и некрасивыми, без барабанов, эшафотов и гильеттин. Так, пустяк. Смерть на заднем дворе. В подобные дни она проходила мимо, даже не поздоровавшись со мной. Кажется, я до сих пор помню двух первых приеньков, которых не смог оправдать. Дорачио, сама стрелы. На их жаль было, оба совсем сопливые, однако что я мог поделать? Правила военного времени снесхождение моего никто бы не принял. Даже однополчане, которые уже следующим утром собирались бежать с фронта, спрашивали, в котором часу мы расстреляем этих детей. Война затягивалась, уклонисто росли, как грибы после дождя, и хотя я полностью разделял их стремление жить, положение вынуждало меня выносить обвинительные приговоры, коих с каждым днем становилось все большим. Теперь я понимаю, что, более всего прочего, война отвратительна тем, что обязывает тебя убивать против собственной воли. Знаешь, милая, наблюдая за казнями, я нередко замечал, как после расстрелов мои сослуживцы начинали прикидывать смерть и на себя. А как это будет со мной? А ударит ли дождь? А всплакнул ли я? Вопросы эти нередко обсуждались и во время попоек. А дня офицеры утверждали, что никакого смысла в предсмертных бравадах нет, что какой толк демонстрировать мужество, если тебя через мгновение подтащат за ноги. Другие напротив, настаивали, что человек должен оставаться с собой до конца, что без этого финального и символичного вызова жизнь нельзя считать завершённой. Более того, многие мои товарищи с пьяной у рта доказывали, что одно такое секундное малодушие способно перечеркнуть все представление о человеке. Никто не вспомнит, как ты вел себя в бою, но все вспомнят, как ты просил о пощаде во время расстрела, и даже наоборот, можно всю жизнь быть подлецом и трусом, но расстрел позволяет тебе в корне исправить представление о себе всего за несколько секунд». Впрочем, все эти досужие дебаты велись о смертях чужих. Что же касается кончины собственной, надо полагать, что реальное ощущение неминуемости расстрела пришло ко мне не на войне, а много позже, уже в Москве. С определённого времени у печи крематория начали появляться не только трупы неизвестных мне граждан, но и люди, которые долгие годы эти самые трупы привозили. Шутка ли, Я кремировал того же Голова. Он доставил на Донское кладбище не одну тысячу расстрельных. Вместе с ним было выпито озеро водки. Но однажды его вдруг арестовали, а потом, спустя несколько месяцев, знакомое тело выбросили из кузова грузовика. В ту ночь вместе с Блохенным мы сделали вид, будто ничего особенного не происходит. Очередной заключённый, но что с того? И всё же люди взрослые, мы оба понимали, что в печь отправляется один из нас. Что репрессии бьют по всем, если Голов уже здесь. Значит, во время допросов 100%но всплывали и наши фамилии. С ним понятно, думала я. Но как быть со мной? Интересно, дело на меня уже завели? А что там написано? В чём меня обвиняют меня? И главное, блахиндра стреляет меня или я успею клемировать его? Когда мысли эти стали ежедневными, я принялся репетировать собственную смерть, представляя все детали предстоящего действа, как актёр в театре, я начинал практиковать будущий расстрел. Однажды уже изряд наняв на грудь, я даже спросил у Блохина: "Михаилович, а как бы ты расстрелял меня, а?" "Что?" "Я говорю, как ты меня однажды расстреляешь?" "Петя, отвали, да отдохнуть". "Ну нет, мне интересно, как это будет?" Быстро петь. А быстро это как? Мэт, ты что? Хират-то заладил, а? Мне вот плевать, как ты меня кремируешь. Тебе плевать, а мне нет. Мне интересно. Вот подойду я к тебе, стану за тылком. На руку-то пожму. Во-первых, во время расстрела руки у тебя будут перетёнты проволокой. Во-вторых, не ты ко мне подойдёшь, а тебя поставят в красный уголок. Я подойду сзади, вот так вот пистолет приставлю и выстрелю. Ничего особенного, Петь. А тебе будешь жалко меня? Нет. Ну, неужели ты вообще ничего не почувствуешь? Я тебя даже не узнаю. А потом? А потом я сниму свой кожаный плащ, разденусь до пояса и помоюсь одеколоном, чтобы порохом и кровью твоей поганой не вонять. Наливай давай. В действительности счет будет нечейным. ЦДКА «Динамо» — ноль-ноль. Балахин не расстреляет меня, я не кремирую его. Сразу после смерти Сталина в апреле 1953 года Василий Михайлович будет отправлен в отставку. А уже в феврале 1955 года не представляя собственной жизни и безлюбимой работы, от тоски и пьянства умрет в центре Москвы. Блохина похоронят на Донском кладбище, близ первого московского клематория. Палач окажется буквально в одной земле с тысячами им же расстрелянных людей, но с той лишь разницей, что у жертв советских репрессий могил не будет. А Василий Михайлович Блохин получит едва ли лучшее место у самого входа на кладбище – Рядом с монументом бывшему председателю Государственной Думы Сергею Андреевичу Муромцеву. Судьба. В ту ночь репетируя собственный расстрел, я, конечно, задал наивный вопрос: "Что за глупость?" Но, естественно, палач бы не дрогнул, а то он и палач. К моменту нашей беседы Блохин перебил тысячи советских граждан. Вдох и выдох. Чих. Блохин обладал безэмоциональностью, которой позавидовали бы многие из машин. Тик-так. В сущности он был идеален. А стойкость этого человека следовало слагать легенды, ведь комендант Блохин был и оставался не человеком даже, но с пусковым курком. Однажды Василий Михайлович рассказал мне про своего коллегу из Украины, коменданта Нагорного. Тот перебил почти всю собственную комендатуру, то есть всё своё ежедневное окружение. Воистину сюжет, заслуживающий отдельной театральной постановки. Ты, конечно, лучше в этом разбираешься, милая, но мне кажется, что в его истории было невероятное внутреннее пружина. Комендант нагорный из города Киева жил двойной жизнью. По утрам он был занят решением бытовых проблем, выдавал сапоги и ключи, а по ночам, как и многие другие коменданты Советского Союза, становился палачом. Сперва он расстрелял одного знакомого сослуживца, затем второго, третьего. Так день за днём украинский коллега Блохина уничтожал людей, которые составляли его ареал. Знакомый комендант последнее, что видели киевляне в своей жизни. Каково же должно было быть их удивление? Этот маленький человек, которому они так запросто хамили, этот серый простачок, которому они приказывали поскорее выдавать им канцелярские предметы и обещали написать жалобу, теперь вершил их судьбу. — Вот с кого нужно брать пример, — опрокидывая рюмку, однажды с улыбкой сказал мне Блохин. — И вот почему нельзя хамить таким людям, как я. — Никому вообще нельзя хамить, — добавил я. Все эти последние годы, милая, возвращаясь домой под утро, я всё чаще ложился в кровать с мыслью о собственном расстреле. Обнимая сына, я представлял, как однажды ночью дуло пистолета коснётся моего затылка. Будет ли оно холодным? Навряд ли, переворачиваясь с боку на бок, как правило, пьяный рассуждал я. Одновол меня застреливать никто не станет, соберут группу, и значит едва коснувшись головы ствол обожжёт. Впрочем, уже мгновением позже пуля повалит меня на пол, а значит, я толком и не успею испытать особенного дискомфорта из-за перегретого ствола. Разглядывая потолок, улыбаясь спящему Феликсу, нередко я представлял, как пуля разорвёт кожу, просверлит череп, И увидит через глаз или рот. Звучит как финал, я знаю. Однако на этот счёт у меня имелось иное соображение. Я знал, что даже после расстрела не перестану дышать. Я знал, что когда палач, пусть это будет сам Блохин, решит нажать на курок, за мгновение до выстрела я чуть тёрнусь, и это позволит мне выжить. Да-да, Мила, я всё рассчитал. Среди всех дневников, которые при обыске изъяли товарищ Козлов и Лягин, расстрелу моему была посвящена едва ли не половина тетрадей, страницы, расчерченные траекториями, пулями и дульными срезами. Думаю, однажды мои расчеты станут истинным лакомством для профессиональных баллистов, если, конечно, перепелица не уничтожит их. Впрочем, я не к тому. Я хотел рассказать тебе, милая, что, перерисовывая собственную казнь, Я предвосхищал разные планы и устремления пуль, однако всякий раз констатировал один и тот же исход. Пульс. Таков был мой план. Я знал, что в ночь расстрела найду в себе силы сыграть смерть. Вот. Вот она, великая роль, о которой другие артисты могли только мечтать. Я не сомневался, что отыграю собственную смерть так, что в нее поверят три главных критика Советского Союза, три сотрудника НКВД. Словно в награду, признавая мой талант, за ноги они вытащили бы меня на внутренний двор и бросили бы к другим трупам в машину. После же, едва грузовик с надписью «Шампанское» выехал бы за пределы тюрьмы, я выпрыгнул бы из кузова. — Смельчака из себя строишь? Думаешь, что первый у меня такой? Думаешь, до тебя тут не было людей, которые заблуждались, что смогут избежать наказания? Ты хоть понимаешь, Нестеренко, сколько мы таких, как ты, перемололи и не заметили? О, в силу профессии догадываюсь. И правильно делаешь. Поэтому ещё раз объясняю тебе. Не нужно производить на меня впечатления. Не нужно из кожи вон лезть и стараться показать, что ты смелее или лучше, чем есть на самом деле. Просто отвечай на мои вопросы и показывай по существу. — Как скажете, гражданин начальник. — Хорошо. На этом мы сегодня прервемся. А в следующий раз ты будешь отвечать четко и кратко. Понял меня? — Да. Так заканчивается мой первый саратовский допрос, дорогая. В целом я остаюсь с собой доволен. Время выиграно и толком ничего не прояснено. Я держусь молодцом. А моей шпионской деятельности мы в сущности даже не заговариваем. Индия, Кримацы, Маяковский, всё это к делу не приобщить. Припелиться только начинает расставлять капканы, но пока чаще сам цепляется за мои крючки. Правда в том, моя милая, что у нас с ним разные цели. Он должен убить меня, я же намерен убивать время. Благо в этой игре у меня есть некоторые упт. Я собираюсь отнекиваться до тех самых пор, пока следователь не удостоверится в моей невиновности. Это и есть мой план А. Впрочем, план Б, как ты уже поняла, у меня тоже имеется.